Последнюю особенно в качестве сторожевых разъездов или станиц. Это так называемые «городовые казаки», которые получают за свою службу от правительства денежное и хлебное жалование, а иногда и земельные наделы. Рядом с этими городовыми вскоре появляются и вольные казаки. То были люди, ушедшие далеко в степь, полуоседлые и не признававшие над собой никакой государственной власти. Они соединялись в отдельные ватаги или станицы, которые располагались преимущественно по берегам рек, обильных рыбой, и заводили некоторое хозяйство. Управлялись они своими выбранными атаманами и своим общинным кругом, род древнерусского веча. Ватаги вольных казаков наполнялись самыми смелыми людьми, которых тянуло в степное приволье или которым почему-либо тяжело было оставаться на родине. Тут были люди разных состояний, преимущественно из тех же городовых казаков, а затем беглые крестьяне и холопы, искавшие личной свободы. Но выдвигаясь на самые крайние пределы пустынной полосы в близкое соседство с татарскими ордами, вольное казачество, естественно, должно было вооруженной рукой отстаивать от них свое существование, а при удобном случае оно само переходило в наступление и нападала на отдельные отряды или становища татарские, грабила их и разоряла. Таким образом, вольное казачество являлось самым передовым оплотом и вместе двигателем русской колонизации в южных степях. Это казацкое колонизационное движение с самого начала приняло два главных направления. С одной стороны на Нижний Дон и Волгу, с другой на Нижний Днепр. Относительно движения на Дон имеем любопытный наказ, данный Иваном III в 1502 году великой княгине Рязанской Агриппине, управлявшей по малолетству своего сына Ивана, по поводу обратного проезда турецкого посла через рязанские земли. Великий князь Московский наказывает ей дать послу провожатых сотню и более, а ее деверь, удельный рязанский князь Федор, должен был выставить еще семьдесят человек. «Да на сотню десятка три своих казаков понакинь», — говорит наказ. Это, очевидно, рязанские городовые казаки, которые тут же далее противополагаются коренному военнослужилому сословию. И ты бы у перевоза десяти человеком ослабонила, нанявшись казакам, а не лучшим людям. Провожатые должны были сопутствовать послу только до рязкой переволоки, заключавшийся между притоками Аки и Дона. А слушается кто и пойдет самодурью на Дон в молодечество, их бы ты велела казнить прибавляет Иван Третий. Ясно, что тут под молодечеством, разумеется, вольное донское казачество, в которое уходили преимущественно городовые казаки и другие ратные люди, вероятно, те, которые были недовольны тягловой службой или убегали от наказания за какую-либо вину. К концу XVI века вольное казачество своими поселками или станицами охватило уже среднее и нижнее течение Дона, и главным его средоточием, по-видимому, является укрепленный городок или станица Раздоры, расположенная при впадении Донца в Дон. Дон сделался рассадником казачества по всему юго-восточному пространству. Отсюда оно распространилось на Терек и на Волгу, а с Волги потом и на Яик. Считаясь большей частью номинально в подданстве Москвы, а в сущности не признавая над собой никакой государственной власти, Донское и Волжское казачество нередко занималось разбоем и потому сделало небезопасным торговые пути, как сухопутные, так и в особенности судовые. Причем оно не разбирало татарские, персидские, бухарские караваны от русских и грабило даже московских послов, отправляемых в мусульманские страны. Своими речными походами оно напоминало древних новгородских повольников. Московское правительство при случае пользовалось казацкой силой в борьбе с кочевниками. Подарками и наградами старалось привлечь атаманов на свою службу. А когда крымцы или нагаи приносили жалобы на грабежи и нападения казаков, отвечало, что они ему не подвластны и воюют на свой страх. Так казаки однажды взяли и пограбили нагайский городок Сарайчик на Яйке, а в другой раз пограбили турецко-татарский город Азов.